Глава 13. Что я наделала? Всего лишь не позволила паре гнусных ублюдков поиздеваться над беззащитным стариком. Я еще не забыла подслушанный разговор в таверне. За неуплату вороны ломали пальцы, сжигали лавки и пускали польмеру с пустыми карманами. Красочные события, аж кровь в жилах стынет. «Деньги, Этерия. голос мастера Лины был слапы и надломлен. Я ведь не смогу отдать даже половину этой суммы. Ничего не нужно, — отмахнулась я. Лучше копите деньги на следующий месяц. Это ведь и были те самые вороны, верно? Трэвис Лин лишь дергано качнул головой и устало рухнул на ближайший табурет. Казалось, короткая встреча с громилами высосала из него все жизненные силы. Лицо его стало пепельно-серым, и я забеспокоилась, что этот приступ страха его доконает. Может, вам приготовить чаю? Тихо спросила я. Старик медленно кивнул и дрожащей рукой указал вглубь лавки за занавеску, отделявшую жилую часть от мастерской. Там, прохрипел он, есть плита и чайник. Я прошла в крохотную коморку. Плита оказалась диковиным устройством. На слегка проржавевшей металлической подставке лежали несколько тускло мерцающих кристаллов, от которых исходило ровное тепло. На полке я нашла медный, покрытый патиный чайник, жестяную банку с чайным листом, пучок сушеной мяты и несколько веточек мелисы. Идеальный напор, чтобы успокоить расшатанные нервы. Наполнив чайник водой, я выдрузила его на кристаллы. Они тут же вспыхнули и загудели. Уже где-то через минуту вода весело забурлила. Я щедро бросила в кипяток травы, вдохнула их пряный аромат и, сосредоточившись на мгновение, прошептала слова успокоения. С кончиков моих пальцев тут же сорвалась тонкая изумрудная нить силы. Она, словно живая змейка, вплелась в спирали ароматного пара, связывая и многократно усиливая целительные свойства трав. Как только отвар был приготовлен, налила его в глиняную кружку, после чего протянула мастеру Лину. Он взял ее обеими руками, которые все еще мелко дрожали, и сделал несколько жадных глотков. Эффект оказался почти мгновенным. Серая пергаментная кожа на щеках старика налилась здоровым румянцем, а в запавших глазах появился живой осмысленный блеск. Трэвис Линн успокоился. Дыхание его выровнялось. «Чудодейственный отвар», — выдохнул он с удивлением, разглядывая кружку. «Знаешь, а открытие лавки, может, и не такая уж плохая идея. Если у тебя все настойки такие, у местных на них точно будет спрос». «Свои навыки ты не растеряла». Я тепло улыбнулась, но настроение мое тут же омрачилось. Через запыленное окно я увидела тех самых амбалов в черных плащах. Они стояли недалеко от лавки и о чем-то переговаривались с третьим мужчиной. Он был выше, под жарой, с хищным профилем. Мне даже показалось, что я его знаю. Этот властный поворот головы, резкие рубленые жесты. Но от мысли меня отвлек мастер. «В благодарность можешь выбрать все, что хочешь в лавке», сказал он твёрдым, вновь обретшим силу голосом. «Не стоит, мастер», отмахнулась я. «Я настаиваю». Старик поднялся и подошел к одному из стеллажей. Секунду покопавшись, он протянул мне два гладких, чуть теплых на ощупь камня размером с гусиное яйцо. Внутри них, казалось, был заперт жидкий солнечный свет, который мягко переливался и пульсировал в такт биению моего сердца. Камни-аккумуляторы. Собирают тепло и свет днем отдают ночью. В хозяйстве пригодятся. Не успела я поблагодарить, как Тревис снял с полки деревянный ящичек, полный маленьких стеклянных флакончиков. Мне они все равно без надобности, только пыль собирают, а тебе для эликсиров в самый раз. Я с благодарностью приняла подарки, Но тут же растерялась, прикидывая, как потащу все это на себе. Не беспокойся, мастер Лин будто прочел мысли. Мой сын вечером занесет все к тебе. Фай, вырвалась у меня. Он тоже в городе? Не забыла, усмехнулся мастер Лин. Да, Файран тоже приехал, хотя он, можно сказать, и не уезжал. После учебы быстро вернулся. Сейчас служит в городской страже. «Не без гордости», — ответил артефактор. «Пайрон Лин. Пай — жилистый, вечно взъерошенный мальчишка с целой россыпью рыжих веснушек на носу и щеках, которую он отчаянно пытался вывести в детстве. Мы были не просто друзьями. Мы были отражениями друг друга. Вместе лазили по крышам, вместе получали нагоняй. Оба потеряли матерей слишком рано. Обоих воспитывали отцы, погруженные в свою работу». У нас было так много общего. Раньше. Я улыбнулась. Воспоминания — коварная штука. Они нахлынули внезапно, обожгли теплом, заставив сердце заныть. «Он будет рад тебя видеть», продолжил старик, внимательно следя за моим выражением лица. «Да, я тоже буду очень рада». Вот и славно. Мастер Лин окончательно развеселился, и на его щеках проступили едва заметные ямочки. «Значит, жди в гости». Я уже было направилась к выходу, но Трэвис Лин остановил меня жестом. «Погоди, выйди-ка ты лучше через черный ход», — сказал он, кивнув в сторону окна, за которым все еще маячили три грузные фигуры в плащах. «Не хочу, чтобы ты лишний раз пересекалась с этими... господами». Я молча кивнула. Мне и самой до дрожи не хотелось сталкиваться с этими амбалами, гордо именующими себя воронами. Какая-то жуткая ирония. Вороны — птицы умные и благородные. Эти же были просто падальщиками в человеческом обличье. Обратный путь пролегал сквозь торговые ряды, где в воздухе смешивались терпкие ароматы пряных трав из аптекарских лавок, острый озон от артефакторных мастерских и химический дурман готовых зелий. Здесь над дверями звенели зачарованные колокольчики, а в витринах всеми цветами радуги переливались эликсиры. Цены, правда, кусались так, что могли бы соперничать с цепным псом. Вероятно, именно необходимость иметь дело с воронами и была той самой ценой заведения дел в городе. Но почему стража закрывает на это глаза? Их побор и угрозы это же прямое нарушение закона. За этими мыслями я не заметила, когда шла до дома. Он уже был в паре шагов, но тут небо, и ещё минуту назад, подёрнутое легкой серой дымкой, стремительно нылилось свинцом. Ветер налетел внезапно, злобно закружив в воздухе уличный мусор и пыль. И тут же небеса разверзлись. Не дождь, ледяной, беспощадный ливень. Первые тяжелые капли мгновенно превратились в сплошную стену воды. Я бросилась бежать, прикрывая голову руками. Но последние метры до крыльца превратились в настоящую пытку. Пока я возилась с непослушным замком, вода промочила меня до нитки. Наконец я ввалилась в дом, отрезая себя от бушующей стихии. Мокрая, насквозь продрогшая до самых костей, я стянула с себя прилипшую шаль и скинула ботинки, из которых на пол тут же натекла порядочная лужа. Не теряя ни секунды, прошла в гостиную дрожащими пальцами сложила в камине сухие поленья, подсунула под них растопку и, щелкнув кресалом, высекла искру. Огонёк лениво лизнул сухую щепу, подумал и, наконец, занялся, весело затрещав. Я опустилась прямо на пол, подставив пламени озябшие руки и лицо. Тепло начало медленно, почти болезненно разливаться по телу, прогоняя ледяное оцепенение. Дом, согреваясь, словно выдохнул с облегчением. Тем временем мир за стенами превратился в ревущий хаос. Дождь бил по черепичной крыше с такой силой, словно тысячи кованых сапог маршировали по ней. Но здесь, в безопасности, этот грохот казался убаюкивающим. К его монотонному ритму примешивалось мирное потрескивание дров и редкое шипение капель, случайно залетавших в дымоход. К вечеру ливень утих, сменившись тихим меланхоличным дождем. Согревшись и переодевшись в сухое, Я решила заняться комнатой, которую собиралась отвести под лавку. Нужно было разобрать хлам и навести порядок. Я как раз вытирала пыль с подоконника, как вдруг в дверном проеме мелькнула тень. Фигура в черном плаще. Сердце яростно взвелось в грудной клетке. Кровь ударила виски, наполнив тело ударной дозой адреналина. Вороны? Неужели? Я застыла. По спине пробежала ледяная волна, пронзившая каждый позвонок. Но я заставила себя вдохнуть и присмотреться к гостю. И тут поняла, что плащ не угольно черный, а серый, просто насквозь промокший от дождя. В помещение вошел мужчина примерно моего возраста, держа в руках пару деревянных ящиков. «Здравствуй, Терри», — сказал он. Я с трудом узнала Фая. Он возмужал. Мальчишеская угловатость сменилась уверенной статью. Лицо стало резче и строже. Куда делись те веселые рыжие веснушки, что я так любила дразнить? Теперь они потемнели и почти утонули в загаре, а светлые волосы, казалось, выгорели на солнце еще сильнее. поизменился радикально и необратимо. Однако, когда он поднял взгляд, я увидела в его глазах янтерный блеск, теплый и живой, тот самый, который я так хорошо помнила.